глава с е д ь м а я только в п е р ё д сорока двухлетний шон б ё р д е н бежал пятидесяти километровый ультрамарафон на острове антлоп айлен в окрестностях солтлейэйк сити юта для шона это было уже третье подобное состязание маршрут марафона пролегал по местам обитания диких антилоп оленей койотов дикобразов и толсторогих баранов Однажды пара бизонов преградила тропу за 400 метров до финиша. «По возможности обойдите животных или ждите, пока они уйдут», — рекомендует сайт марафона. Задержки из-за буйволов не вычитаются из общего времени. Бывает, что длинные марафоны пролегают по уединенному и разнообразному ландшафту, но Антелоп-Айленд — выжженная степь. Солнце палит нещадно и негде укрыться. На втором отрезке марафона вдали уже видна финишная прямая. Прямо как в том фильме Монти Пайтона. «Бежишь, бежишь, а финиш ближе не становится», — рассказывает Бёрден. Через несколько часов после начала марафона Шон понял, что валится с ног. Раньше он никогда так сильно не уставал. Он перешёл на шаг. «Моё тело кричало, остановись», — вспоминает он. Мне казалось, что я не могу пошевелиться, что продолжать шевелиться невозможно, но всё же я продолжал идти. Мышцы отяжелели, будто гравитация усилилась в 50 раз. Вроде бы самое простое действие — очередной шаг, но тело твоё почему-то сообщает, что это самое трудное действие на свете, и это несоответствие страшно утомляет. Усталость и беспомощность — вот что я тогда испытывал. Бёрден заключил сам с собой сделку. Он попробует пробежать трусцой десять минут. Прошло десять минут, по ощущениям, и Бёрден по-прежнему сомневался, сможет ли продолжать. Тогда он сказал себе, «Сейчас я посмотрю на часы, и если окажется, что прошло семь минут, пересилю себя и буду продолжать через «не хочу». Он посмотрел на часы. Оказалось, прошла всего одна минута. Бёрдон снова перешёл на шаг. «Я не понимал, как такое возможно», — вспоминает он. Бегуны, которых он обогнал раньше на маршруте, теперь обгоняли его. Увидев, как ему тяжело, они подбадривали его. «Молодец, у тебя всё получится». Их слова мотивировали его не останавливаться. Примерно через полчаса он начал бежать, причём это вышло само собой. Лишь пробежав несколько десятков метров, он понял, что бежит, а не идёт. Ему больше не требовалось прилагать о г р о м н ы е у с и л и я чтобы пройти один шаг. Он нёсся вперёд, как мячик, катящийся с горы. Пропало ощущение, что он старается бежать. Он просто бежал. Как на крыльях долетел он до финишной прямой. Тогда я понял, даже если всё кажется безнадёжным, это только кажется, я всё смогу преодолеть. Ультрамарафоны на выносливость длятся минимум шесть часов. но многие значительно дольше. Участники Спартатлона, ежегодно проходящего в Греции, должны пробежать 6 марафонов 246 километров за 36 часов. Маршрут многодневного веломарафона Терра-Аустралис длиной 6250 километров тянется по всему восточному берегу австралийского континента. Участники ультрамарафона по тропе Айдиторот, который длится 30 дней, должны пройти, проехать на велосипеде или на лыжах от Анкориджа до Нома сквозь снежные бураны и шквальные ветра. Последние десятилетия число участников подобных мероприятий выросло в разы. В одной лишь Северной Америке количество участников ежегодных ультрамарафонов скакнуло от 650 человек в 1980 году до более чем 79 тысяч в 2 0 1 7 Основателем старейшего официального ультрамарафона южноафриканского The Comrades, товарища на 90 километров, стал ветеран Первой мировой войны Вик Клембхэм. В 1921 году он провёл первый ультрамарафон, призванный символизировать тяготы военного времени и дух товарищества между солдатами. Каждый человек в жизни задаётся вопросом, как пережить то, что кажется невыносимым. После жестокой Великой войны Клепхэм постоянно думал об этом. Это и навело его на мысли о марафоне. В официальных хрониках марафона говорится, что ежегодный забег призван напомнить о том, что через трудности обретается надежда. Год за годом добро в человеке одерживает верх. В наши дни ультрамарафоны, тяжелейшие испытания на грани возможностей человеческой физиологии способны дать нам ответ на вопрос, как людям удается не сдаваться и почему они продолжают идти вперед, несмотря ни на что. В книге «Притяжение длинных дистанций» Робин Харви отмечает, что слово «атлет» образовано от древнегреческого «борец». У ультрамарафонцев особое отношение с борьбой. Это отличает их от атлетов, занимающихся спортом для удовольствия, и сближает с духовными практиками. Мотивацией для многих становится не сам факт прохождения ультрамарафона, а исследование границ своих возможностей и умения страдать правильно, как выразился один из ультрамарафонцев, с которыми мне довелось пообщаться. Опыт этих атлетов является наглядной иллюстрацией того, как людям удаётся не терять надежду и волю идти вперёд в самые тяжёлые моменты жизни. Нам удаётся перетерпеть их шаг за шагом, допуская одновременное существование счастья и страдания, и не без помощи других людей. Я обратилась к Шону Бёрдену, профессору физиологии движения Университета штата Айдаха, потому что он ведёт популярный подкаст о научной подоплёке ультрамарафонского бега. Ультрамарафоном называют бег на любую дистанцию длиннее 5 километров, а вот верхней границы, похоже, не существует. Бёрден признаёт, что его увлечение ультрамарафонами, возможно, не совсем здоровое. Он любит соперничать, и эта тяга может быть разрушительной. В голове его часто звучит голос, утверждающий, что он ни на что не годен. Он объясняет это тем, что его отец был алкоголиком. Я умолял его бросить пить. Мне казалось, что он выбирает спиртное, а не меня. Отец обращал на Шона внимание лишь когда тот добивался успеха в футболе. Именно поэтому он поставил себе цель стать лучшим спортсменом. Ему казалось, что если он добьётся успеха в спорте, то отец, наконец, выберет его и бросит пить. Стремление быть первым во всём стало его основной жизненной мотивацией. Всю жизнь я стремился быть лучшим в любом деле, к которому у меня обнаруживались малейшие склонности. С годами Бёрден потерял прежнюю спортивную форму и стал критиковать себя за это. Я начал смотреть по сторонам и думать, чем можно заняться. «Мне непременно хотелось выбрать спорт, который поразил бы окружающих до глубины души». Он увидел объявление о предстоящем забеге по пересечённой местности недалеко от его дома в п о к а т е л л о штат Айдаха. Можно было выбрать дистанцию 35,6 или 100 километров. Бёрден читал о подобных забегах и слышал, что добежать до финиша могут только самые выносливые. Разумеется, я записался на стокилометровый марафон, хотя никогда раньше не бегал по пересечённой местности. Он начал готовиться к марафону, и когда п е р е с е к финишную прямую, жена спросила его, как он себя чувствует. «Первое, что пришло на ум, — я счастлив», — вспоминает Бёрден. Но потом я понял, что чувствую, будто получил заслуженную награду. Он записался на другой похожий марафон и вскоре понял, что получает от забегов огромное удовольствие. Даже, пожалуй, не от самих забегов, а от тщательной подготовки к ним. «На этой неделе я дважды плакал на пробежке», — написал он мне. «Радость переполняет меня и выражается в слезах счастья». Позднее он признался. Я много думал о том, откуда взялась моя тяга быть лучшим. Продиктована ли она негативными причинами, или я делаю это для себя, потому что это приносит удовольствие. Я не могу ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью. Но когда на пробежке я начинаю плакать от счастья, у меня не остаётся сомнений, что хотя бы отчасти с я делаю это для себя, и моя мотивация правильная и здоровая. Теперь Бёрден помогает желающим готовиться к ультрамарафонам, тренирует бегунов и записывает свой подкаст. Говорят, что ультрамарафоны учат многому, что пригодится и в повседневной жизни. Но мне нелегко с этим согласиться, говорит он. В ультрамарафоне пропадает всё, вся шелуха. Остаётся лишь суть человека и единственная цель — продолжать. Не уверен, что это применимо к моей повседневной жизни. В моей повседневной жизни редко возникают такие ситуации, когда мне нужно дожить до следующей секунды, и больше ничего не имеет значения. Разве что с депрессией помогает. Я применяю то, чему научился на ультрамарафонах, к борьбе с ней. Бёрден страдал от депрессии всю свою сознательную жизнь. Он впервые задумался о самоубийстве в 7 лет. У меня был план н н начал рассказывать он, затем осёкся, не желая делиться подробностями. «Всё равно бы у меня ничего не вышло. В подростковый период депрессия усугубилась, суицидальные мысли преследовали Бёрдена и в зрелом возрасте. У людей с рецидивирующими депрессивными эпизодами ощущение, что всё бессмысленно, жизнь бесцельна и ничто не имеет значения, может усиливаться и отступать в зависимости от жизненных обстоятельств в разные периоды жизни». Бёрдон понимает, что никогда полностью не освободится от депрессии. «Депрессия — болезнь, которая останется со мной навсегда. Принятие этого стало для меня большим шагом», — говорит он. «Это часть меня, но не весь я». Бёрдон описывает наступление депрессивного эпизода как «потемнение» и поясняет. «Когда начинается депрессия, это похоже на огромные черные грозовые тучи, заслоняющие солнце в погожий день». Становится страшно, что вся Вселенная обрушивает на тебя свою ненависть и поворачивается к тебе спиной. Затем приходит пустота. В эти темные дни, когда небо закрыто тучами, в голове начинают роиться мысли о самоубийстве. В прошлом Бёрден пытался перехитрить тьму и убедить себя в том, что жить стоит. Но чем больше он пытался спорить с депрессивными мыслями, тем более логичными они казались. А вот бег, особенно на свежем воздухе, помогал отключиться от мыслей, разогнать тучи. Мало того, что тренировки перед ультрамарафоном оказывают стабилизирующий эффект на психику, сам ультрамарафон на выносливость помогает справляться с депрессией благодаря одной важной особенности. При сильном физическом утомлении возникает ощущение, что время тянется невыносимо долго. Такое же искажённое восприятие времени свойственно людям с депрессией или переживающим горе. Боль так сильна, а дальнейший путь настолько неясен, что кажется, будто в одну минуту умещаются немыслимые страдания. Исследователи из Кёльнского университета в Германии попросили пациентов с депрессией описать своё восприятие времени. Пациенты описали чувство, будто все меня обгоняют, а я медленнее всех. А вот самая типичная характеристика — время замерло и превратилось в нескончаемую, невыносимую вязкую константу. По описанию, очень похоже на то, что испытал Бёрден на острове Антеллоуп-Айленд, когда его обгоняли другие марафонцы. Минута тянулась как десять, гравитация казалась в пятьдесят раз сильнее, а двигаться вперёд стало почти невозможно. По данным исследования марафонцев, соревнующихся в забеге на 100 миль, около 160 километров, бегуны сообщали об искажении времени, ощущении, что гонка никогда не кончится. Ультрамарафонец Робин Харви, вспоминая ч у в с т в о в о з н и к ш е е на 85-й миле спартатлона в Греции. «Дело не в том, что я стал бежать медленнее. Само время, казалось, растянулось и открылось для изучения на атомном уровне». Он описывает боль атлета, бегущего марафон на выносливость, как агонию горя, которую не выразить словами. Научившись не останавливаться в таком состоянии, вы уже не сможете этому разучиться. В 2011 году Дженнифер ф а р Дэвис установила мировой рекорд по скорости прохождения Апалачской тропы — 46 дней, 11 часов и 20 минут. В книге «В погоне за выносливостью» она пишет, что этот опыт преподал ей важный урок. Чтобы продолжать идти вперёд, необязательно избавляться от боли. Боль, которую мы испытываем в жизни, возможно, никогда не пройдёт. Она может нарастать и отступать вечно. Но, несмотря на это, человек может двигаться вперёд и ценить те периоды, когда жизнь не превращается в постоянную борьбу. В остальное время можно молиться, плакать и преодолевать. Стратегии, помогающие ультрамарафонцам перетерпеть самые трудные моменты марафона, проливают свет на то, как люди переносят трудности. Исследовательница Карен Уикс наблюдала за десятью атлетами на чемпионате мира «Айронмен». Чемпионат мира по триатлону в мексиканском городе Монтерей. В рамках этого чемпионата участники должны пройти трассу, превышающую обычную трассу для триатлона в 10 раз, проплыть в общей сложности 30,86 км, проехать на велосипеде 1820 км и пробежать 420 км. Собственно, одна гонка состоит из заплыва на 3,86 км, велосипедного марафона на 180,25 км и забега на 42 км за один день. Уикс изучала, как спортсмены справляются с болью, сомнениями в своих силах и изнурением. Если прочесть их ответы вне контекста, они очень напоминают отзывы переживших травму или горе, рассказы пациентов, проходящих лечение от тяжёлого заболевания или истории борьбы с зависимостью. Никто из спортсменов не позволял себе заглядывать далеко в будущее. Когда масштаб происходящего казался невыносимым, они заставляли себя думать о том, что нужно проплыть всего лишь следующий небольшой отрезок, проехать всего милю или сделать всего один шаг. Источником ресурсных положительных эмоций становилась музыка и хорошие воспоминания. Атлеты разрешали себе плакать, испытывать гнев и отдыхать при необходимости. Почти всем помогали мысли о близких людях. Один атлет нашёл в себе силы продолжать, думая о письме своего младшего сына. Сын писал, что гордится отцом. Другая спортсменка проигрывала в уме целые разговоры с родными и друзьями. Двое марафонцев признавались, что вспоминали умерших близких, ребёнка и мужа. Ниточка, связывающая их с близкими, помогла открыть в себе невиданные запасы энергии, многократно превосходящие обычные человеческие способности. Кто-то говорил с Богом, молился, просил у Бога поддержки и благодарил за помощь. А для кого-то лекарством от боли и усталости стали мысли о служении людям. Они вспоминали любимого человека, который переживал трудный период, или благое дело, ради которого организован марафон. Многие концентрировались на приходящей природе боли. Одна спортсменка уговаривала себя такими словами «Рано или поздно я проплыву п о с л е д н и й отрезок». При этом они не просто представляли себе безболезненное будущее. Они полностью погружались в настоящий момент, в котором присутствовали и удовольствие, и боль одновременно. Один спортсмен представлял, что следующий отрезок, который он проплывёт, или миля, которую ему предстоит пробежать, — последний в его жизни. Этот психологический фокус пробуждал в нём ностальгию по спорту, которого скоро не будет, и сильнейшее желание полностью насладиться моментом даже через боль. Стороннему наблюдателю может показаться, что эти психологические стратегии являются лишь средством достижения цели, ментальными навыками, необходимыми для преодоления физических испытаний, требующих огромной выносливости. Но из рассказов атлетов становится ясно, что не так всё однозначно. Многие спортсмены воспринимают ситуацию с точностью да наоборот. Для них физические тяготы становятся почвой, на которой взращивается ментальная стойкость. Мы говорили о марафонском беге с Кристиной Торос, т р и д ц а т и л е т н е й учительницей английского из Гонолулу, Гавайи. Та упомянула гимн «Всё хорошо в моей душе». не самую популярную песню для марафонского бега. Атлеты обычно предпочитают заглавную песню из фильма «Рокки» или из фильма «Огненные колесницы». Британский фильм 1981 года о двух атлетах, участниках Олимпийских игр 1924 года, основан на реальных событиях. Горацио Спаффорд написал слова этого гимна в 1873 году. вскоре после крушения французского лайнера «Виль-Дюхавр», на котором плыли его жена и дети. Лайнер врезался в другой корабль и потонул. Жену удалось спасти, и её выловили из вод Атлантического океана без сознания. Но все четыре дочери Спаффорда погибли. Ему сообщили о случившемся телеграммой. Он тут же сел на корабль и отправился в Европу к убитой горем жене. Капитан корабля знал об утрате Спаффорда и сообщил ему, когда они оказались на широте и долготе, где утонули его дети. Там Спаффорд написал строки, которые впоследствии для многих стали утешением. «Когда печаль накатит океанской волной, что бы ни случилось, ты научил меня говорить, всё хорошо, всё хорошо в моей душе». Этот гимн часто ставят на похоронах. Он о том, как важно не терять веру перед лицом жизненных испытаний. Не самая подходящая песня для занятий спортом, но для т о р р с она стала воплощением всех главных причин, побуждающих её бегать марафоны. «Когда я устала, когда мне больно, я знаю, что боль не будет длиться вечно. Марафонский бег научил меня этому. Рано или поздно станет лучше». утро вечера мудренее. Во время забега т о р а с воспринимает каждый шаг через дискомфорт и сомнения как практику веры, способ сказать, что всё хорошо в моей душе. «Если Бог послал вам испытания, Он поможет их преодолеть. Вот чему научил меня марафонский бег. Будет трудно, будет больно, но рано или поздно борьба закончится». Теперь я усвоила эту истину на уровне инстинкта. «Взбираясь на гору, мы рано или поздно окажемся на вершине». Очень похожие слова я слышала и от других атлетов. Физические страдания помогли им обрести знания, укоренившиеся на самом глубинном уровне. Одно дело верить в свою способность выжить, в Божью милость, в то, что и это пройдет. Другое дело — чувствовать это на уровне физиологии. В 2016 году Торрес пробежала марафон Кауаи. Трасса марафона проходит по убийственно тяжёлому горному ландшафту, который выжимает из бегуна все соки среди самых потрясающих природных красот на планете. В определённой точке маршрута, пролегающего на высоте 600 метров, Торрес отчаялась, что бежит гораздо медленнее, чем рассчитывала. Другие участники обгоняли её. Но на восемнадцатой миле она поднялась на вершину горной гряды, и перед ней открылась красивейшая панорама. Окинув её взглядом, она почувствовала, как внутри что-то переключилось. Её охватила волна благодарности. «Какая же это радость бегать!» — подумала она. «Как мне повезло!» Она услышала голос деда. «Радуйся тому, что имеешь, Миха». «Миха!» «Моя дочка» — испанский. т о р а с расплакалась от радости, спускаясь вниз по склону. Она раз за разом повторяла «Спасибо, спасибо». Размышляя об этой истории, я поняла, что большинство забегов на сверхдлинные дистанции проводятся на природе. За исключением редких благотворительных мероприятий никто не бегает ультрамарафоны на беговых дорожках. Маршрут марафона часто пролегает по дикой местности вдоль берегов рек. Марафонцы взбираются на горы и спускаются в каньоны. Контекст — вот что отличает самые тяжёлые марафоны на выносливость от чистого мазохизма. Ультрамарафон — не страдание ради страдания. Атлеты страдают в природной среде, которая почти гарантированно вызывает трансцендентальный опыт. Если тренировки на выносливость учат нас страдать правильно, почему бы не учиться этому в среде, вызывающей чувство благоговения и благодарности? На природе нас может поразить внезапная смена ландшафта или встреча с животными в естественной среде обитания. Ночное звездное небо завораживает, первый луч солнца греет душу. Эти эмоции позволяют выйти за пределы нашего ограниченного «я» и изменить восприятие боли и усталости. Опыт ультрамарафонца невозможно понять, не принимая во внимание этот фактор. Трансцендентальный опыт, приходящий в моменты полного изнурения, служит подтверждением того, что вспышки чистой радости могут неожиданно осветить наше существование, даже когда оно кажется беспросветным. Зная, что это возможно, мы можем пережить жесточайшую боль. Понимание того, что страдания и радость могут спокойно сосуществовать бок о бок, вот что учит нас преодолевать препятствия, кажущиеся непреодолимыми. В ходе ежегодного арктического марафона «Юкон Арктик Ультра» участники со всего мира выходят на трассу «Юкон Квест», тянущуюся по территории Юкона, малонаселенной области на севере Канады. Марафонцам предстоит преодолеть дистанцию в 482 километра и 700 метров пешком, на беговых лыжах и горном велосипеде. На старте висит предупреждающий знак. Участников предостерегают об опасности обезвоживания, гипотермии, обморожений и исхода лавины. угрозе провалиться сквозь тонкий лёд и столкнуться с дикими животными, риски психических травм и серьёзных физических повреждений, в том числе смерти. Во время марафона 2018 года температура упала до 49 градусов мороза. Лишь один участник прошёл трассу до конца, остальные сошли с дистанции из-за болезни, изнеможения, поломки спортивного инвентаря. Организаторы завершили марафон преждевременно. Победителем стал южноафриканский бегун Джетро д де Декер, прибывший на контрольный пункт в 51-м километре от финиша в 3.45 утра. 61-летний Роберто з а н д а сошел с дистанции одним из последних. Его эвакуировали на вертолете с обморожениями. Атлету грозила ампутация обеих кистей и стоп. Вскоре после эвакуации, лежа на больничной койке у Уайтхорсе, он дал интервью канадской телевещательной компании и с и б и Его обмороженные кисти и стопы были замотаны плотными бинтами. Тогда он еще не знал, восстановится ли кровообращение в конечностях. 61-летний атлет по прозвищу Масик Йоне, Крепкий Орешек, сказал Сибиси, что выжить важнее, чем сохранить руки и ноги, и что он с нетерпением ждёт нового выхода на трассу, даже если ему придётся бежать в протезах. Через шесть недель врачи пришли к выводу, что конечности спасти не удастся, и Занды ампутировали левую кисть и обе ноги ниже колен. Ему установили ножные протезы из углепластика и суперсовременную бионическую руку. Вернувшись в родной город к а л ь я р и на Сардинии, он возобновил тренировки. К лету он записался на первый марафон на новых ногах. Забег по пустыне в Намибии длиной 249 километров. Аспирантка отделения философии Кирсти э н б е р о у с изучила впечатление марафонских бегунов от забегов и выделила одну тему, о которой марафонцы говорили чаще всего — надежда. «Марафонцы ставили перед собой главную задачу — отчаяние не должно одержать верх над надеждой, — пишет Беррус. Лишь благодаря надежде люди преодолевают испытания на выносливость». Способность ультрамарафонцев двигаться вперёд вдохновляет и ошеломляет. Когда я смотрела видеозапись, на которой Роберто Занда впервые пробует взобраться по склону на протезах, он говорит «я выбрал жизнь» и клянётся, что через два месяца сможет взбежать на тот же склон, я невольно задумалась, возможно ли, что ультрамарафонцев привлекает этот спорт, потому что способность не сдаваться заложена в них от рождения. Или же поразительная стойкость воспитывается тренировками? Скорее всего, оба фактора играют роль. Однако новые исследования позволяют предположить, что психическая стойкость всё же является следствием, а не причиной физической выносливости. В 2015 году учёные из Центра космической медицины и экстремальной среды в Берлине наблюдали за участниками марафона «Юкон Арктик Ультра». они решили выяснить, как человеческому организму удается справляться с нагрузками в столь жестоких обстоятельствах. Проанализировав гормоны в крови атлетов, ученые обнаружили повышенный уровень одного гормона — ирезина. Ирезин участвует в обмене веществ и процессе сжигания жиров. Но он также оказывает мощное воздействие на нервную ткань. Ирезин стимулирует систему вознаграждения мозга и, вероятно, является натуральным антидепрессантом. Пониженный уровень ирезина связывают с повышенным риском возникновения депрессии. Повышение уровня ирезина способствует мотивации и облегчает процесс обучения. Ирезин вводили в мозг лабораторным мышам. На людях такие эксперименты невозможны. Вследствие этого мыши стали реже демонстрировать поведение, характерное для депрессивных состояний, выученная беспомощность, застывание перед лицом угрозы. Существует связь между повышенным уровнем и р е з и н о в крови и высокой когнитивной функцией. Возможно, этот гормон даже способен предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Участники забега по тропе «Юкан-Квест» выходили на трассу, имея необычайно высокое содержание и резина в крови, многократно превосходящее обычный уровень. В ходе марафона концентрация и резина становилась ещё выше. Даже несмотря на гипотермию и физическое изнурение, мозг атлетов буквально купался в резине, к о т о р ы й как известно, оберегает здоровье мозга и обладает антидепрессивным действием. Но почему уже на старте уровень ирезина в крови атлетов был так повышен? Ответ на этот вопрос кроется в самой природе ультрамарафонов и в предварительной подготовке к ним. Второе название ирезина — гормон тренировок. Это самый известный миокин — белок, который вырабатывается мышцами и выделяется в кровоток во время занятий спортом, от греческого «мио» — мышцы и «кинезис» — движения. Один из крупнейших научных прорывов в сфере человеческой биологии в последнее время — открытие эндокринной функции скелетных мышц, которые ведут себя как орган эндокринной системы. Подобно надпочечникам и гипофизу, мышцы выделяют белки, влияющие на все системы организма. Одним из таких белков является и резин. За одну тренировку на беговой дорожке уровень и резина в крови повышается на 35%. Участники марафона на юконе тренировались до 15 часов в день. Мышечная дрожь, один из видов сокращения мышц, также приводит к повышенному выделению ирезинов кровоток. Чрезвычайно высокий уровень и р е з и н а в крови ультрамарафонцев объясняется сочетанием экстремальных условий внешней среды и экстремальных физических нагрузок. Ирезин — не единственный полезный миокин, который выделяется мышцами при физических нагрузках. В исследовании 2018 года выявлено 35 белков, выделяемых четырёхглавыми мышцами бедра за час занятий на велотренажёре. Некоторые из этих миокинов способствуют укреплению мышц, другие регулируют уровень сахара в крови, снижают уровень воспаления и даже убивают раковые клетки. Учёные полагают, что многие долговременные преимущества физических упражнений объясняются именно выделением миокинов в кровь при сокращении мышц. Хотя большинство исследований миокинов посвящены профилактике заболеваний, доказано, что они оказывают мощное воздействие на психическое здоровье. Например, они повышают уровень нейротрофинов, фактор роста эндотелия сосудов и нейротрофический фактор мозга. Названный так, потому что изначально учёные предполагали, что данный нейротрофин вырабатывается только мозгом. Нейротрофины — вещества, стимулирующие и поддерживающие развитие нейронов. Нейротрофины защищают клетки мозга и способствуют образованию новых нейронов. Все известные биологические методы эффективного лечения депрессии, в том числе медикаменты и электрошоковая терапия, также повышают уровни этих нейротрофинов. Ещё один миокин, глиальный нейротрофический фактор, обеспечивает выживание дофаминергических нейронов в мозге. Гибель дофаминергических нейронов является причиной многих заболеваний, в том числе депрессии и болезни Паркинсона. и о д н о из коварных побочек наркотической зависимости. В ходе физических нагрузок выделяется нейротрофический фактор, обеспечивающий выживание дофаминергических нейронов. Таким образом, нагрузки могут предотвратить и замедлить данные состояния и даже обратить их вспять. Есть также миокины, снижающие уровень воспаления в мозге, что служит профилактикой психических расстройств и облегчает проявление депрессии и тревожности. Ряд миокинов даже у ч а с т в у ю т в метаболизме нейротоксина, вырабатываемого при хроническом стрессе. Миокины превращают его в безобидную субстанцию в крови. Этот процесс нельзя почувствовать или увидеть, но он осуществляется каждый раз в ходе тренировки. В одной из первых научных работ, посвящённых миокинам, которые выделяются в процессе тренировок, учёные назвали эти белки молекулами надежды. Ультрамарафонцы говорят о том, как важно преодолевать себя на каждом кратком участке пути, понимать, что ты можешь сделать один единственный шаг, хотя кажется, что идти вперёд невозможно. Это развивает уверенность в себе и мужество. Существование молекул надежды подтверждает это наблюдение. Надежда зарождается в мышцах. Это факт. С каждым шагом сокращается более 200 мышц, выделяющих миокины. Те же мышцы, что помогают нам двигаться вперёд, синтезируют белки, способствующие развитию психологической устойчивости. А главное, чтобы насытить кровоток этими веществами, не обязательно бежать ультрамарафон по Арктике. в ы р а б о т к и полезных миокинов способствует любое движение, при котором мышцы сокращаются. Видимо, ультрамарафонцев притягивает этот спорт из-за природной выносливости. Экстремальные обстоятельства позволяют бросить вызов этой стороне своей личности и получить удовольствие от испытаний. Но возможно, что именно интенсивные физические тренировки развивают психическую стойкость, свойственную ультрамарафонцам. Тренировки на выносливость, ходьба, в том числе по пересечённой местности, бег трусцой и марафонский бег, велоспорт, плавание, а также высокоинтенсивные тренировки, например, интервальные, приводят к повышенному выделению миокинов, поддерживающих психическое здоровье. Если атлет уже занимается спортом регулярно, увеличение интенсивности тренировок сильнее, быстрее, выше, дольше — может спровоцировать повышенную выработку миокинов мышцами. В одном исследовании бег до изнеможения приводил к повышению уровня и резина в течение пробежки и в период восстановления. Это можно сравнить с внутривенным вливанием надежды. Многие ультрамарафонцы в прошлом страдали депрессией и тревожностью, пережили психическую травму или были наркозависимыми. Многие, подобно Шону Бёрдену, утверждают, что спорт спас им жизнь. Это тоже привлекает людей в мир спорта на выносливость. Другими словами, можно сразу поставить перед собой цель преодолеть нечеловеческие испытания выносливости, а можно наращивать выносливость шаг за шагом. Через несколько месяцев после нашего с Бёрденом разговора я увидела в своей ленте в Инстаграме картинку Вдоль горной гряды, в окружении зелёных лугов, тянется мощёная дорога. Над ней голубое небо, чистое за исключением одного большого тёмного облака, которое словно зависло над головой фотографа. Я тут же вспомнила, как Бёрден описывал свою депрессию, как чёрную грозовую тучу, заслоняющую солнце. Под фотографией в Инстаграме Бёрден написал «Сегодня сильный ветер». и бежать сложнее. Но я рад, что могу бежать. Каждый день под солнцем — хороший день». Под фотографией кто-то оставил единственный комментарий, похожий на слова бегуна, подбадривающего товарища на тропе. «Аминь! Не останавливайся!» За свои 57 лет экстремальная спортсменка Терри Шнайдер покорила самые высокие горы Африки, Южной Америки и Европы. Она пробежала марафон по Сахаре, путешествовала на велосипеде по Бутану в сезон мусонов и ходила в трек по тропическим лесам Амазонки в Эквадоре с индейцами из племени Ачуаров. Если попросить её перечислить самые запомнившиеся моменты её приключений, кому-то этот перечень покажется сюрреалистическим кошмаром. Бегая по соляным пустошам пустыни Гоби в Китае, Шнайдер застряла в грязи по колено. Её ботинки засосала трясина, словно в ней обитало голодное подземное чудовище. Остаток трассы она бежала в носках. Во время веломарафона по трёхкилометровому вулкану в Коста-Рике она упала на скалы, а пока лежала, оправляясь от падения, на неё напал бездомный пёс. Её выбрасывало волной из каяков в море, кишащей акулами и водяными змеями. Она застряла в з а г у ч и х песках верхом на лошади. В треке по джунглям пиявки, привлечённые теплом её тела, нападали в темноте и заползали в её перчатки и штанины. В любое отверстие, которое только могли найти. Шнайдер вспоминает, как кровь текла из дырочек для шнурков в её ботинках и швов на одежде. Но если Шнайдер попросить рассказать о худшем, что случилось с ней во время марафонов, она вспомнит совсем о другом. Эти же истории она рассказывает, пытаясь объяснить, зачем ультрамарафонцы подвергают себя таким испытаниям. «Приключения заводили её в самые потрясающие уголки нашей планеты, туда, куда не ступала нога человека. Чтобы оставаться человеком в этой среде, нужно претерпеть многочисленные физические страдания», — объясняет она. Контраст природной красоты и тяжёлых физических испытаний, без которых невозможно попасть в эти отдалённые уголки, приносит глубочайшее удовлетворение. Даже испытывая сильнейшую боль, я могу остановиться, оглянуться и почувствовать, что я здесь и сейчас, и это удивительно. Я здесь, потому что приложила усилия, чтобы добраться сюда. Это свидетельство того, на что способны человеческое тело и мозг. Я спросила Шнайдер, как она стала экстремальной спортсменкой, и вот что она ответила. «В моей жизни не было травм, у меня не было расстройств пищеварения, сильных эмоциональных потрясений, разве что обычные расставания с парнями. Я просто хотела стать сильной женщиной». Шнайдер вспоминает, какое огромное удовольствие испытала, когда ей впервые удалось преодолеть себя и раздвинуть границы своих физических возможностей. Ей было 10 лет. Она участвовала в забеге по пересечённой местности. Она пришла к финишу третьей, но ей было всё равно. Заставляя себя преодолевать границы своих возможностей, я открыла новый мир. Я ощутила радость. Это было интересно, уникально, увлекательно. Даже спустя столько лет я благодарю мир за то, что могу участвовать в марафонах, преодолевать себя и вновь переживать этот опыт. В детстве мама говорила Шнайдер, что если она будет слишком много бегать, то у неё выпадет матка. Об этом якобы писали в Reader's Digest. Отправляясь в очередное приключение, Шнайдер полностью освобождается от всех предрассудков по поводу того, как должна вести себя женщина и о чём ей положено думать. «Тяжёлые физические нагрузки на природе совершенно не соответствуют традиционной женской роли», — говорит она. Здесь нет общественного давления, культурных ограничений, визуального ряда, требующего вести себя определенным образом и думать определенным образом. Природа стирает все это почистую. Шнайдер нравится, какой она становится в непредсказуемой дикой природе, вдали от давления социальных норм. «Я та же Терри, что и всегда». но более решительная т е р и сильная т е р и уверенная т е р и счастливая Терри и благодарная Терри. Планируя очередной поход или марафон, Шнайдер отдает предпочтение мероприятиям, представляющим для нее серьезный вызов. Это марафоны, требующие от нее гораздо больше усилий, чем ей приходилось прикладывать в прошлом, и выходящие за пределы ее нынешних возможностей. Ей любопытно узнать не только собственный результат, сможет ли она достичь высокой планки, но и испытать себя в процессе, как будет разворачиваться новый опыт, как она отреагирует на новую среду, полную опасностей. Шнайдер стремится испытать границы своих возможностей и понять, какие качества выявляют в ней экстремальные условия. Это очень распространённая мотивация для экстремальных спортсменов. Пережив катастрофический марафон на Юконе 2018 года, победитель д ж е т р а Д. Деккер сказал «Разве есть лучший способ выяснить, кто мы такие?» Шнайдер до сих пор помнит один из таких серьёзных вызовов, хотя с тех пор прошло почти 25 лет. Это был первый марафон «Эко-челлендж» — т и д н е в н а я непрерывная командная гонка в штате Юта. Команды из пяти человек должны были преодолеть 600 километров верхом, пешком и на горных велосипедах, карабкаться по скалам, спускаться в каньоны на верёвках и преодолевать горные пороги на плотах и каноэ. В марафоне участвовали 50 команд опытных атлетов, но лишь 21 дошла до финиша. Позднее, в одном медицинском журнале, гонку охарактеризовали как беспрецедентный и значительный риск для жизни даже по стандартам экстремальных соревнований на выносливость. Записываясь в команду, Шнайдер не имела достаточной альпинистской подготовки и всё ещё паниковала, глядя вниз с высоты. На тренировочных восхождениях, когда от неё требовалось спуститься по верёвке с высоты всего 10 метров, её буквально парализовывало от страха. По её словам, словно злой дух отнимал у неё возможность пошевелиться. Она записалась на эко-челлендж в немалой степени, потому что знала, ей придётся идти вперёд, невзирая на страх. Самым сложным восхождением на трассе была отвесная скала высотой 360 метров с укреплёнными в скале верёвками. Через каждые 30 метров Шнайдер приходилось останавливаться и перестёгиваться с одной верёвки на другую. Одна ошибка, и она бы упала вниз в бурлящую реку. У подножия скалы она не могла пошевелиться от страха. В своих мемуарах она вспоминает, как размышляла, какие у нее варианты. Вскарабкаться на скалу, чувствуя себя заложницей своего страха, принять страх и совершить восхождение, мысленно разбив его на участке от веревки до веревки. Шнайдер выбрала второй вариант. Она взбиралась все выше и выше, и ее страх взбирался вместе с ней. Чтобы сохранить спокойствие, она сосредоточилась на двух ощущениях. Прикосновение ладони к скале, звука веревки, т р у щ е й с я окрепеж, присоединенный к ее страховочным ремням. Восхождение заняло четыре часа. Стоя на краю скалы, она смотрела вниз, ошеломленная открывшимся ей великолепным видом. «Этот опыт не научил меня преодолевать страх и избавляться от него», призналась Шнайдер. «Он научил меня выстраивать отношения со страхом таким образом, чтобы козыри оказались у меня. Я в силах контролировать своё переживание страха. Я поняла, что могу проанализировать свой страх, рассмотреть его и выбрать, как к нему относиться. Я могу научиться воспринимать страх как информацию, а не как преграду. Выбор «За мной». Страх, который испытала Шнайдер, взбираясь на скалу, знаком мне не понаслышке, хотя мне никогда не приходилось подниматься на такие высокие горы. Много лет назад я попробовала заниматься в альпинистском клубе вместе с мужем. Даже согласие на первый урок далось мне с большим трудом. У меня кружится голова, и возникает ощущение, что я падаю, даже когда я стою у окна высотного здания. В альпинистском клубе мне предстояло взобраться на искусственную скалу в страховочных ремнях. Муж держал мою веревку и должен был подстраховать меня, если я поскользнусь и упаду. И все же, несмотря на все меры предосторожности, я не смогла подняться выше определенной высоты. Примерно на высоте шести метров мое тело словно парализовало, и мозг закричал «немедленно спускайся». Меня больше не интересовало, что я нахожусь в контролируемой среде, что опоры для рук и ног устойчивы. Нейроны в двигательной коре попросту не могли приказать моей руке ухватиться за следующую опору. Цепь страха в среднем мозге взяла их в заложники. Тогда я решила, что никогда не смогу преодолеть шестиметровый барьер. Видимо, вступил в действие некий биологический механизм безопасности, унаследованный мной от предков, для которых избегание высоты было делом жизни и смерти. Я так и не решилась узнать, что же со мной будет, случись мне преодолеть этот умственный барьер. Прошло несколько месяцев после нашего со Шнайдер разговора, И я не могла перестать думать о том, как она висела на отвесной 360-метровой скале и тянулась за верёвкой. Я не могла представить, что способна на нечто подобное. Однако её описание страха показалось мне очень знакомым. Я испытывала то же самое. И я сказала мужу, что возвращаюсь в планету Гранита, альпинистский клуб, где 15 лет назад столкнулась с мысленной преградой и не смогла её преодолеть. Итак, я прошла часовой инструктаж по технике безопасности и надела ремни, присоединённые к верёвке, укреплённой в стене на высоте 15 метров. Верёвку держал муж, приготовившись отпускать её по мере восхождения и поймать меня, если я упаду. Рядом со мной родители подбадривали мальчика лет, наверное, десяти, и я стала карабкаться параллельно с ним. Желание прекратить возникло очень скоро, буквально после первых нескольких шагов. Я даже не поднялась на шесть метров, как в прошлый раз. Но мальчику, который взбирался рядом, явно было очень весело, и его энтузиазм оказался заразительным. Я поднялась выше, и инстинкт, приказывающий мне остановиться, усилился. Я вспомнила т е р и Шнайдер и представила, как она чувствовала себя на середине пути на отметке в 180 метров. «Просто сделай ещё один шаг», — велела я себе. «Просто продолжай подниматься». Я физически чувствовала поддержку мужа, который натягивал мою верёвку. Он словно сообщал «Я тебя подстрахую». Много раз он ободряюще дёргал за верёвку, словно пытаясь подтолкнуть меня вперёд. Я с первого раза вскарабкалась на самый верх, хотя совсем не планировала этого делать. Я думала, что у меня ничего не получится. Так сильно я верила в собственный страх. Очутившись на самом верху, я зазвонила в колокольчик. Так альпинисты сообщают об успешном восхождении. Когда моя ладонь коснулась металла, я поняла, что даже не могла предвидеть, что моя сегодняшняя поездка в клуб так закончится. Я думала, что приеду, надену ремни и даже, возможно, оторвусь от земли, но никак не ожидала, что смогу совершить невозможное. Снова ощутив твёрдую почву под ногами, я с потрясением осознала, что только что произошло. «Ты сделала это», — сказал муж. Я же была настолько ошеломлена, что не могла в ответ произнести ни слова. После первого успешного восхождения я тут же наметила себе ещё два маршрута наверх стены, чтобы убедиться, что мне не почудилось. Страх никуда не исчез, но к нему примешалось другое чувство, решимость и даже, пожалуй, удовольствие. Пятнадцать лет я носила в себе предрассудок, что мой мозг не позволит мне подняться выше шести метров. Что же изменилось? По всей видимости, так сильно на меня повлиял разговор со Шнайдер. Сначала я вдохновилась её примером, но подумала, нет, я так не смогу. Но потом что-то в её истории навело меня на мысль, что, возможно, я способна на аналогичное проявление отваги. По пути наверх меня поддерживал муж. Вот что помогло мне идти вперёд, когда страх грозил парализовать меня. Рядом со мной карабкался десятилетний мальчик, и его льющийся через край энтузиазм, безусловно, тоже сыграл роль. Его восторг оказался заразительным. Решив пойти в альпинистский клуб во второй раз, я уже знала, что страх, мужество и радость могут сосуществовать параллельно. И одно не мешает другому. Но лишь оказавшись на стене, в процессе, я поняла, что источником мужества и радости могут стать и другие люди, пока ты не отыщешь в себе такой источник. Я поняла, что задача по поиску в себе отваги не должна целиком ложиться на мои плечи. Мой опыт не ограничивался личными ощущениями. Я могла включить в него всех, кто взбирался на скалу до меня, и тех, кто делал это одновременно со мной, даже просто находился рядом в одном помещении. Шнайдер рассказывала, что после очередного серьезного вызова она оглядывается на пройденный путь и думает, «Ого, неужели я это сделала?» Осознание моих достижений никогда не покидает меня. Что бы ни случилось в жизни, оно остаётся со мной навсегда. «Я сделала это». У меня возникли похожие чувства после того, как я забралась на скалу. В клубе и по пути домой я минимум раз шесть повторила «Я сделала это». Но потом, размышляя о том, что произошло, я начала ценить свой опыт ещё сильнее. Серьёзные вызовы дают нам возможность самим делать выводы. Можно выбрать одно воспоминание или леять его, чтобы оно осталось с тобой навсегда. Шнайдер призналась, что ей больше всего нравится проходить треки в одиночестве, оставаться наедине с природой и обнаруживать, что она может выжить без посторонней помощи. Задумываясь о своём опыте покорения искусственной скалы, я поняла, что меня интересует прямо противоположное. Столкнувшись со своими страхами, я нашла поддержку у других людей. После этого мне стало легче представить, как я делаю что-то, во что раньше не могла поверить. Я поняла, что не просто могу позвонить в колокольчик в 15 метрах над землёй. Моё открытие было куда более ошеломляющим. Я осознала, если окажусь в ситуации и не смогу справиться в одиночку, окружающие, родные, друзья, даже незнакомые люди — Протянут мне руку помощи. Один из самых знаменитых моментов истории Олимпийских игр, 1992 год, Олимпиада в Барселоне, британский бегун, чемпион мира Дерек Редмонд, последним приходит к финишу 400-метровки в полуфинале. Из-за травмы Редмонд не участвовал в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, но у него были все шансы выиграть медаль в Барселоне. На видеозаписи забега видно, как Редмонд удачно начинает забег, но примерно через 15 секунд после старта хватается за правую ногу, замедляется и начинает прыгать на одной ноге, а еще через 2 секунды падает на дорожку. После он признался, что боль была такой сильной, будто ему выстрелили в бедро. На самом деле у него порвалось подколенное сухожилие. Когда Редмонд смог наконец подняться, его соперники все до единого пересекли финишную прямую. Забег закончился. Но Редмонд не сдался. На записи видно, как неуклюже подпрыгивая на одной ноге с искаженным от боли лицом, он убегает от телекамер и медиков, сбежавшихся к месту, где он упал. Тем временем мужчина средних лет в бейсболке встает со своего места на трибуне и бросается на поле. Его пытаются остановить, но он отталкивает распорядителей и прорывается на дорожку. Он подбегает к Редмонду, кладет руку ему на плечо. Редмонд отталкивает его, решив, что это один из распорядителей, пытающихся его остановить, а потом слышит «Дерек, это я!» Он поворачивается и видит своего отца. Отец Редмонда берет его за руку и подхватывает его за пояс. Он бежит вместе с сыном, но Редмонд начинает выть от боли и переходит на шаг. Они ковыляют рядом. Редмонд зарывается лицом в грудь отца. «Ты можешь остановиться», — говорит отец. «Не надо никому ничего доказывать». «Помоги мне вернуться на пятую дорожку. Я хочу добежать до финиша», — отвечает Редмонд. Они продолжают идти вперёд. Распорядитель Олимпийских игр в белой рубашке пытается преградить им путь, но отец Редмонда отталкивает его и кричит. «Я его отец! Оставьте его в покое!» Их окружают операторы. Редмонд закрывает лицо, стыдясь камер, но отец берёт его за руку и опускает её. Толпа взрывается овациями. Редмонд и его отец вместе преодолевают последние сто метров. после забега бегун из Канады отправил Редмонду записку, в которой назвал его стремление дойти до финиша «самым вдохновляющим и образцовым примером стойкости и решимости, которые я когда-либо видел». Стремление идти вперёд и способность упорствовать, невзирая на боль, проявленные Редмондом, безусловно, ошеломляют. Но, мне кажется, свидетели этого события были тронуты не только этим. Их сердца растаяли, когда они увидели его отца, человека, далёкого от спорта, чьё тело само бросилось бежать вперёд, движимое стремлением помочь сыну. Когда они увидели сына сильного атлета и героя национального спорта, принимающего эту помощь. Люди плачут, когда смотрят это видео. Но этот момент в истории Олимпийских игр трогает их не потому, что Редмонд проявляет чудеса упорства. а потому что он является подтверждением того, как сильно мы нуждаемся друг в друге, чтобы продолжать идти вперёд. Слушая истории ультрамарафонцев, мы очень быстро понимаем, что в экстремальном спорте на выносливость достичь чего-то в одиночку невозможно. Изначально многих мотивирует конкуренция, желание доказать свои способности, сделать что-то, что не под силу обычным людям. Но непосредственно в процессе соревнований люди сталкиваются с совсем иной реальностью. Пройти ультрамарафон на выносливость помогают не только индивидуальные способности, но и помощь других людей. Многих утешает сам факт, что другие участники преодолевают те же трудности. Один марафонец признался, что, оказавшись на трассе в полном одиночестве, любит представлять других участников, которые бегут где-то там, вне поля его зрения, и тоже вынуждены сталкиваться с собственными демонами. Ещё один ультрамарафонец объясняет. Любое препятствие кажется легче, когда его преодолевает много людей. У большинства атлетов есть группа поддержки — друзья, родственники, тренеры. Они помогают готовиться к крупным мероприятиям и поддерживают марафонцев в процессе. На промежуточных контрольных пунктах работают волонтеры и помогают участникам забегов восстановиться, обработать мозоли и найти силы продолжать. Помогают друг другу и сами атлеты, делятся запасами, жертвуют драгоценным временем, чтобы помочь товарищу не сойти с дистанции. Во время в о с с ь м д е 80-километрового марафона у инженера-программиста Джой Эбертс возникли проблемы. Она страдала от обезвоживания, и до ближайшего контрольного пункта оставалось 8 километров, казавшихся непреодолимыми. Мимо пробегал другой марафонец, он остановился и помог ей. «Он поделился водой и помог мне дойти до контрольного пункта, пожертвовав зачётным временем», — рассказывает Эбертс. Другой ультрамарафонец участвовал в ночном забеге на 100 километров и очутился один в темноте. В налобном фонаре села батарейка. Бегун, который нагнал его, стал бежать вместе с ним и освещал им обоим дорогу до самого рассвета. «Если у тебя в кармане лежат запасные носки, и кому-то из товарищей нужны носки, просто считай, что ты потерял свои носки. И это не страшно, в конце всё зачтётся». Зато ты чувствуешь себя частью сообщества, членом семьи, признается один из бегунов. Исследовательница Джена Куик попросила ультрамарафонцев выбрать фотографию, которая, по их мнению, лучше всего символизирует забеги на длинные дистанции. Никто не выбрал фотокроссовок и кровавых мозолей, медалей за забеги или природных красот, через которые пролегает трасса. Большинство выбрали фотографии себя рядом с другими бегунами. «Глядя на эти снимки, я поняла, как важно для бегунов сообщество», — пишет Куик. Атлетов отчасти сплачивает боль, которую всем приходится испытывать. Незнакомые люди, пережившие совместный болезненный опыт, начинают больше доверять друг другу и ощущают более тесную взаимосвязь, даже если им предложили всего лишь подержать руки в ледяной воде, съесть острый перец чили или приседать до изнеможения. Связь становится намного крепче, если люди испытывают боль в рамках мероприятия, имеющего для них личное значение и пользующегося уважением у окружающих. Антропологи Харви Уайтхаус а и Джонатан Ленман пишут, что болезненные коллективные ритуалы сплачивают людей, активизируя психологические механизмы родства и привязывая нас к товарищам по ритуалу. Другими словами, переживая интенсивный и тяжёлый опыт вместе, мы становимся одной семьёй. Один из участников знаменитого ритуала а х о ж д е н и я по углям» в с а н п е д р о м а н р и к е признался исследователем, когда выходишь на угли, все становятся братьями. Другой сказал, на следующий день я вижу на улице другого углеходца и знаю, что мы вместе прошли через это, мы сроднились, я начинаю относиться к нему совсем иначе. То же чувство родства возникает и у участников ультрамарафонов на выносливость. Кроме того, сближение участников способствует физическая интимность, которая возникает, когда мы заботимся о других людях, а те заботятся о нас. Читая отзывы сотрудников групп поддержки и волонтеров, которые помогают марафонцам обрабатывать о к р о в а в л е н н ы е мозоли и пузыри, протягивают руку помощи и подставляют дружеское плечо, следя за тем, чтобы у бегунов не возникло обезвоживание после рвоты и диареи, я вспоминаю слова Ники Флеймер, практикующей медсестры, работающей с раковыми больными. «Когда у человека тяжелое заболевание, он очищается от всего на нас снова», — сказала она. Когда мы уязвимы, наша способность налаживать связи с другими людьми усиливается, хотя воспользоваться ею становится не так-то просто. Несомненно, именно это сплачивает марафонцев. Ведь реальное устройство человеческого тела развеивает все иллюзии о собственной непобедимости. Согласно опросу персонала хосписов, в конце жизни люди больше всего тревожатся о том, чтобы не стать обузой для окружающих. Наблюдая за ритуалами заботы, без которых нельзя представить ни один ультрамарафон, за тем, как участники смиряются с физической близостью волонтеров и даже радуются ей, я снова задумалась о том, насколько глубоко вплетены в наше существование практики человеческой взаимозависимости. Преодолевая границы своей выносливости, мы снова приходим к главному и самому ценному выводу. о с о з н а н и е нашей взаимозависимости друг от друга. Монахов-марафонцев из монастыря на горе Хиэй в Японии часто называют духовными атлетами. Каждый день они встают в полночь и пробегают 30 километров по лесистому склону горы. В любое время года, в любую погоду, в том числе в снегопад, монахи бегают в одних хлипких соломенных сандалиях. сильный дождь с а н д а л и и разваливаются прямо на ногах, поэтому марафонцы берут с собой запасную пару. На тридцати к и л о м е т р о в о м маршруте отдыхают всего один раз в течение двух минут, читают молитву. Ежедневные пробежки считаются такой же духовной практикой, как изучение древних текстов и медитация. Традиция зародилась в период между 1310 и 1571 годом. В 1885 году 46 монахов дали о б е д пробежать тысячу марафонов за семь лет. С каждым днём продолжительность пробежки увеличивается. К концу первого года монахи пробегают уже 84 километра — две марафонские дистанции. Эндо м и ц у н а г а один из немногих оставшихся в живых монахов-марафонцев с горы х е й выполнивший семилетний о б е д В 2010 году он выступал на японском радио и рассказывал о том, какие духовные прозрения пришли к нему в процессе прохождения обета. Пробежав первые 700 марафонов, монах должен поститься и не спать 9 дней. После этой церемонии м и ц у н а г а так ослаб, что выжил лишь благодаря заботе товарищей. Эпический семилетний труд по воспитанию физической и моральной выносливости научил его главной и самой важной истине. Всем кажется, что они живут одни, и никто им не помогает. Но это невозможно. Готовность принимать помощь и поддержку, моральную и физическую, может стать ценным уроком, применимым не только в спорте. Когда Шон Бёрден бежал в свой первый 160-километровый марафон, на преодоление этого расстояния у обычного участника уходит около 28 часов, ночью его тренер бежал вместе с ним. «Я вбил себе в голову, что хочу всё сделать сам, но поскольку это был мой первый марафон, я нуждался в поддержке», — говорит он. Во второй половине забега Бёрден мог легко забыть о необходимости беречь себя. Но тренер справлялся о его самочувствии и спрашивал, поел ли он, пьёт ли он воду. Тем, кто привык страдать молча, принять заботу о себе может быть непросто. Для кого-то это поистине революционный шаг. Но всем нужно учиться не отталкивать людей, когда те спрашивают, «У тебя всё в порядке?» и «Чем я могу помочь?». Бёрден понял, что его жизненная позиция «везде хожу один, всё делаю сам» послужила одним из триггеров его депрессии. Вот как он описывает свой склад ума. «Мне кажется, что я один во всём мире, что я несу полную ответственность за реализацию своего потенциала и должен выкладываться на 100% во всех сферах, быть номером один и делать всё это в одиночку». Но когда тренер побежал вместе с ним… К своему изумлению Бёрдан не воспринял его присутствие как костыль. Это ошеломило его. «Я понял, что по-прежнему делаю всё сам, но рядом друг, с которым я могу поделиться, и это не делает меня несостоятельным. Прежде я воспринимал принятие помощи как признак слабости». Недавно Бёрден написал в своём блоге, который читают многие ультрамарафонцы, что на протяжении почти всей жизни не мог представить себя старше 45 лет. Он всегда полагал, что покончит с собой, не успев дожить до этих лет. В посте Бёрден размышляет о том, как марафонский бег стал для него и методом терапии, и источником радости. Он благодарит жену за то, что поддерживала его в самые тёмные моменты жизни, и пишет о том, как сложно ему было принять её помощь. Однако это стало самой важной переменой в его характере. Он обращается ко всем, кто помышляет о самоубийстве или борется с депрессией, призывая их помнить о том, что они не одинокие и не нужно бояться просить о помощи. Бёрден опубликовал этот пост в свой 46-й день рождения и написал «Теперь я могу представить себя в любом возрасте».